«Основная масса противника — обычная пехота». Ликаэль стояла рядом с выделенным ей боротинатором и одной рукой касалась мозга, лежащего на полу кабины. Со стороны он был похож на большой стеклянный аквариум, заполненный жидкостью, в которую выпотрошили содержимое черепа великана». Артефакт, некогда являвшийся предводителем колонии гипнургов, весьма отвратительных и опасных созданий, был, судя по всему, накормлен и готов использовать свои боевые возможности. А их у него имелось множество. «Туманищий разум», как называли это племя, считались хищниками, всякой другой дичи, предпочитающей «двуногую». Основным их оружием были прекрасно развитые псионические способности, позволяющие подчинить сознание жертвы или, к примеру, разрывать ее на части телекинезом. Келиэль, сделавший из поверженного противника это создание, не раскрыл сумеречным все его возможности, но и того, что они знали, хватало, чтобы применять подобный дар с большой выгодой для себя. «Их порядка шести тысяч». Босики, ради куска хлеба променявшие трущобы на казарму, обученные кое-чему, но в массе своей невеликие бойцы. Берут количеством, подчинены непосредственно владыке царства Ирсийского. Он один может прокормить такую ораву бездельников. Каждый имеет лук, но слабенький, недальнобойный, и что-нибудь вроде кинжала или короткого меча. С доспехами настоящая солянка, что нашел, то и надел. Против огнестрельного оружия они просто мясо. Еще две тысячи – это дворянское ополчение. Всадники. Примерно один из десяти – рыцарь, снабженный первоклассной броней и защитными амулетами, которые пробивают далеко не всякая магия. Остальные – свита. Хорошо вооружены, убивать учатся с детства, и гибель в бою считают самой достойной. Если доскачут до нас, то, скорее всего, вырежут всех, а эти здоровые светящиеся гиганты, храмовые големы стражи, в три человеческих роста, сделанные из мрамора, умеют стрелять световыми копьями, но мощность падает с расстоянием, совсем как у нашего кристалла. Если здесь все, которые были в главном храме нарада животворящей, то их должно быть 56 по числу священных для богини детей. И высшая жрица где-то рядом, а значит и магии, Их школы и ордина так или иначе подчиняются ей. — Ты отсюда мысли вражеских солдат, что ли, читаешь? — поразился Азриэль. — Далеко же. Я думал, мозг на такую дистанцию не достанет. — Так и есть, спокойно кивнула Ликаэль, не убирая руки с аквариума, в котором плавал измененный гипнург. «Но парочка наших наемников служила в армии Ирсийского царства и теперь судорожно вспоминает все, что может». «Это хорошо», – пробормотал Шиноби. «А как настроение в войсках?» «Многие уже сейчас паникуют и готовы бежать», – честно признала Эльфийка. «Останавливает то, что от миха, который над головами кружит, как фанера над Парижем, удрать не получится». Но если они сочтут, что он проиграл, и остановить их не сможет. «Значит, он не должен этого делать», – мрачно бросил Азриэль и занял кабину своего бортинатора. «Ты уж сообщи ему об этом». В тылу армии, где-то в центре города, раздался взрыв, и сразу же над головами защитников провыло нечто невидимое, уносясь в сторону наступающих. «Переговоров не будет, Разве дело пустили артиллерию» прокомментировал случившийся Рустам. Не время и не место», — согласился с ним Семен. «Жаль только, крупнокалиберная гаубица у нас всего одна, да и та полуэкспериментальная. Как думаешь, не разорвет?» «Не должно», — отозвалась Ликаэль. «Во всяком случае, братья-гномы, кузнец с архитектором, которые ее и сделали полгода назад по размытым указаниям Миха, сразу перед тем, как занялись расчетами для плотин, «Уверен в своем творении». «Ну-ка, ну-ка», заинтересовался Келлиэль. «Что еще за оружие? Почему не видел?» Архимаг немного сместил фокус заклятия, передающего к нему в жилище иллюзорную картинку происходящих в сумраке событий, и с интересом уставился на экран. Впрочем, пыл волшебника почти моментально угас. «Я-то думал, опять что-то новенькое», разочарованно сказал он. А здесь все та же труба, из которой взрывом выталкивается снаряд. По сути дела, ружье только большое. На площади перед дворцом возвышалась необычная конструкция. Основной ее деталью служило большое железное бревно, или колонна. На что-то иное эта пустотелая вытянутая глыба металла походила мало. Один ее конец, из которого еще строился дым, был задран к небесам. А вот второй упирался в нечто странное. Первоначально это были скелеты, но потом над ними хорошо поработал некромант, сплавив кости в однородную массу, которую по внешнему виду никак нельзя было принять за чьи-то останки. Скорее за странное белое дерево, охватывающее толстую трубу, словно ложа диковинного арбалета. Сделанное так, чтобы оружие на земле лежало не прямо, а указывая жалом отсутствующие стрелы вверх. Природу этого образования выдавала лишь магическое зрение, да некоторое количество сохранившихся в рукотворной аномалии конечностей. Те из них, что находились внизу боевого артефакта, явно служили для его самостоятельного передвижения, как и пара встроенных прямо в кости колес а вот остальные были сосредоточены все в одном месте и, кажется, заставляли колонну ствола немного сдвигаться по вертикальной оси. Под стать творению сумрачного разума Михаэля были и те, кто им управлял. «Быстрее, мальчики, быстрее!» Эльфийка, не так давно бывшая дроу, но теперь основательно забывшая о своем темном прошлом, буквально лежала на стволе орудия, безуспешно пытаясь обхватить его руками и ногами. Она бы обязательно упала, если бы дополнительно не была прицеплена к стволу несколькими страховочными тросами. Одежда девушки была мантия с вышитой на ней рунами защиты от огня и ударов. И наверняка тем, кто был внизу, открывался весьма захватывающий вид на то, что она, по идее, должна была скрывать. Не говоря уже о том, что ремни, весьма плотно обтягивающие стройное тело, тоже добавляли зрелищу пикантности. И выше надо, а то не до получится. «Это уже по твоей части», – буркнул гном, косясь вверх и откидывая в основании трубы специальную пластину, размером как бы не с него самого, после чего прочистил веником остатки, заряженные противоположными энергиями соли. Келлиэль уже видел его раньше. Этого бородатого зовут Клоин, и он кузнец. Или он путает его с братом-архитектором Клоином. Память архимага иногда давала сбои в подобных мелочах, хотя он мог всегда ее и простимулировать, если, конечно, хотел. Сейчас такой необходимости, по мнению волшебника, не было. Пальцы девушки послушно зашевелились, сплетаясь в жесты, и мертвая плоть, служившая основанием орудия, дрогнула. Ствол, движимый костянными руками, поднялся выше и замер в таком положении. Эльфика немного передвинулась сначала вверх, а потом вниз, принимая более удобное положение. Бывшая дроу явно не демонстрировала той характерной для светлых эльфов неприязни к некромантии, которая изрядно портила отношение к Келиэлю, сородичей. И стыдливостью тоже не страдала, или просто не задумывалась, как это выглядит со стороны. «Слушай, тебе не кажется, что она странно себя ведет?» Спросил гном, укладывающий в зарядную камеру матерчатый тюк, едва ли не с него размером. «Готовы!» — раздался сверху вопрос. «Подожди, закрою!» — буркнул Клайн. «Или все-таки Клоин?» «Все, давай!» Эльфийка щелчком пальцев создала шаровую молнию. Маленькую, даже крохотную, с ноготь-мизинца размером. Убить ею можно было разве что комара. Заклинание метнулось к малозаметной на основании трубы щели и ввинтилось в нее. Спустя мгновение оттуда вырвался длинный язык пламени, и вся конструкция содрогнулась. Вместе с искрами из дула вылетело что-то темное и продолговатое, и унеслось к армии царства Ирсийского. Да! Раздался счастливый крик девушки, которую основательно тряхнуло и должно быть оглушило. Но, тем не менее, на лице эльфийки расцвел довольный румянец. «Есть! Попала! Не поняла, правда, куда, но в кого-то точно попала. Еще! Давайте, быстрее!» Она в нетерпении заерзала вверх и вниз, стараясь разместиться на стволе орудия, которое, очевидно, наводило на цель при помощи какой-то магии. «Есть в этом зрелище что-то неприличное», — решил архимаг, внимательно рассматривая девушку. «Она точно нам с ним изменяет», — согласился с древним волшебником гном, сам не зная об этом и кивая в сторону боевого артефакта. Архимаг перевел взгляд на поле боя и увидел, как армию сумеречного леса накрывает дождь светящихся хлопьев размерами не уступающих кулаку человека или эльфа. Источником его служили, естественно, войска Ирсийского царства, откуда этих странных посланцев смерти приносил ветер. Большую их часть, кажущимися неопасными воздушными конечностями, поймал Михаэль. Его прежняя форма аморфной тучи сменилась на другую, похожую на настоящее тело шамана. Там, где чужая магия касалась духов ветра, на миг сверкала вспышка, а иллюзорная плоть мелких духов рвалась и исчезала, чтобы спустя секунду появиться вновь. Пока шаман был в состоянии платить своим слугам энергией, уничтожить то, во что он превратился, было нельзя». Еще одной преградой на пути боевых заклинаний стала широкая темная покрывала, источником которого служили волосы шиноби. Из-за них вырывались служащие ему тени, но покрывало не могло прикрыть 15-20 солдат сразу, стоящих плечом к плечу. Другие эльфы тоже пытались бороться, но их заклинания, по большей части являющиеся грубыми, примитивными стихийными чарами, вроде ледяных стрел или песчаных кулаков, справлялись со своими целями просто отвратительно и летели в третий случай мимо, а в половине оставшихся, не уничтожая падающую сверху опасность. «Хм, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то это небесный туман, «Заклинание из раздела магии света, которое может создать только жрец какого-то божества», — догадался древний волшебник. «Странный выбор сделала Алия Мессе. Или это вступительный аккорд к чему-то грандиозному?» Там, где светящиеся хлопья сталкивались с материальной преградой, происходило воспламенение. Языки пламени, правда, были не слишком сильны и почти моментально гасли. Закованным в прочный панцирь песчаным скорпионом они вообще были не опасны, если только не попадали им в глаза. Буратинаторы тоже могли игнорировать атаку, но вот для простых людей и эльфов она была чревата. Перворожденных пока спасали защитные амулеты и талисманы, которых у каждого был целый набор. Их союзники оказались защищены хуже. Ага. Встречал какой-то человек, одежда которого воспламенилась. Он размахивал руками, пытаясь сбить огонь. Без посторонней помощи у него это точно бы не получилось. Но соседи по строю повалили его на землю и забросали песком. Возможно, они даже немного перестарались, насыпав над пострадавшим едва ли не курган, из основания которого торчали подошвы сапог и голова, раскрывающая рот в стонах. Еще двум воинам, от которых с печальным выражением лица отошли люди с красным крестом на одежде, знаком целителей, повезло куда меньше. Умерли они от боли или от ожогов, было неясно, но теперь сражаться они смогли бы, лишь при помощи некроманта. Проклятие! Рядом со строем деревянных гигантов стал жутко взбешенный фантом Михаэля. «У этих чёртовых жрецов и магов перевез в бой на дальние дистанции!» «Выдвигайтесь вперед на расстоянии удара ракетами, а потом отходите, чтобы заманить их на минное поле». «Но мы можем сами пострадать от детонации, если какое-нибудь их заклятие подорвет лежащий на земле артефакт», – запротестовал Семен. «А уж если цепная детонация начнется, что вовсе не исключено, от армии останутся лишь рожки до да ножки. Может, лучше отойти в вглубь города?» У баррикад, помнится, были припасены щиты, наскорасплетенные из бамбука. По одному прорвавшемуся заклинанию они точно на себя примут. «Тогда они просто сдвинутся на полкилометра и снова будут нас бомбардировать этой гадостью», — вздохнула растворяющаяся в воздухе иллюзия шамана. «Ее очарует лично Верховная Жрица. Я чувствую, она выдохнется в лучшем случае дня через три. Атакуйте!» Но осторожно, там, где наименьшая концентрация мин. А я пока постараюсь их отвлечь. Есть у меня один тайный фокус. Короб боевого артефакта, являющегося по сути смесью доспеха и голема, с некоторым лязгом встал на место, скрывая Азриэля. Ну, начинается. Недовольно пробормотал Шиноби и метнулся в тыл к платформе, пока еще стоящий на земле. Там на специальном столе отражалась вся окружающая местность, а слабенькие, но незаметные духи вестовые, которых к нему было привязано несколько десятков, практически мгновенно доносили любой приказ до каждого солдата. Михаил как-то пытался объяснить Архимагу, какие преимущества дает подобное новшество, но это был один из немногих случаев, когда выяснилось, что идеи сумеречных эльфов уступают приемам уже использующимися обитателями их нового мира». Во всяком случае, высшие военачальники перворожденных из испокон веков предпочитали в бою связываться с подчиненными при помощи телепатии. Кто этого сделать не мог, прибегал к услугам специального мага. Медленно, но неотвратимо линия гигантов начала маршировать вперед. За ними потянулись и остальные, пытаясь сохранить строй. В тылу войска взвились в воздух летающие платформы и два дракона. Третий остался на пирамиде, цепко держа в лапах какую-то странную ношу, в которой Кельель опознал портал на элементальный план воды, захваченный некогда у орков. «Использование этого артефакта не лишено логики», — подумав Решелон. «Если кого-нибудь через него призвать, такая встреча станет для чародеев сюрпризом. Вот только почему он тогда не среди войск?» «Колдовать это больное на всю голову создание определенно не умеет, а значит, может использовать его лишь с той же эффективностью, что и обычный булыжник». Орудие, стоящее в центре города, послало в цель новый снаряд, и Архимаг решил проследить за последствиями удара. Одна из птиц-наблюдателей, которых он во множестве рассредоточил над сумраком, сразу же, как эльфы обосновались в каменной пирамиде, полетела в сторону человеческого войска. Ее острое зрение уловило, как продолговатый предмет по наклонной траектории, падающий на конный отряд, был встречен доброй дюжиной защитных заклинаний, которые снизу метнули ему на перехват чародеи. Третья из них, по мнению пятитысячелетнего волшебника, способного огненным шаром отхватить любую лапку, пролетающей мимо мухи, позорно промахнулась. Остальные все же отклонились снаряд с траектории, и тот клюнул в землю в 30 шагах от крайнего всадника взметнулся столб песка. Часть его долетела даже до человека, чья смуглая кожа стремительно приобретала цвет, свойственный столетиями видевшим солнца вампирам. В толпе конных воинов образовались кровавые проплешины, в которых с трудом можно было различить останки лошадей и наездников. Опытнейший боевой умак мира затруднялся определить, сколько же там было погибших вряд ли больше пяти-шести, поскольку рыцари и их свита все же стояли не плечом к плечу. Однако способ гибели оказал сильное влияние на боевой дух солдат. Кильель заставил свое летающее творение смотреться в лицо одного из них, который был закован в снежной белизны латы с вычеканенным на груди символом нарада животворящий. «Паладин!» констатировал очевидный факт древний волшебник, рассматривая из своего жилища ауру человека. «Хм, за самой Алией Мессы лучше не следить, а то ее покровительница учует. А вот за этим священным дуболомом, думаю, можно. Тем более я это делаю не напрямую. Я просто читаю по его губам, благо шлем он пока не надевает». «Ты знаешь, что за чары используют эти дети мрака?» спрашивал паладин у толстого мага, кое-как держащегося на тмитне обрадованной, подобной ношей лошади. Троллю этой горы сала, наверное, хватило бы, если и не на всю зиму, так на пару месяцев точно. Но среди соотечественников-чародей очевидно пользовался немалым уважением. Такова уж была особенность жителей царства Ирсийского, в котором масса волшебника считалась прямым отражением его могущества. Это не похоже на известные мне заклинания, ответил маг, по лицу которого подтек градом. Скорее походит на пустотелое ядро катапульты, начиненное каменным щебнем. Большое и опасное, но, несомненно, целиком и полностью лишенное чар. Но ни одна осадная машина не метнет снаряд так далеко, возмутился воин, отмеченный благословением небес. «И потом, почему они взрываются при ударе?» «Не все», — осторожно возразил чародей. «Только половина. Да вы не беспокойтесь, милорд. Пока мои ученики на чеку, ни одна из этих штук, чем бы они там на самом деле не являлись, не коснется воинов владыки. К первым двум мы просто не принаровились. «А что будет, когда вы ввяжетесь в бой с ушастыми чернокнижниками, или просто выдохнетесь?» Стиснув зубы, спросил паладин, очевидно, всей душой переживающий за состояние своих солдат. «Амулеты эту напасть отклонить не сумеют. Я-то, может быть, и выживу после попадания, но вот какой-то другой вряд ли. Ну, разве что обладатель какой-нибудь могущественной фамильной реликвии тоже достаточно хорошо защищен». Эта война, и павших богиня примет в своих благословленных садах», только и смог ответить маг, то ли обладающий изрядной долей фатализма, то ли уверенный по какой-то причине, что уж его-то смерть не коснется. «А сейчас попрошу меня больше не отвлекать. Их боевые големы приближаются. А дерево, сколь бы хорошо оно зачаровано ни было, все же имеет свойство гореть». «Да и вам, уверен, скоро придет приказ атаковать». «Стражи храма с ним справятся без вашей помощи», – неуверенно ответил паладин. Статуи людей атлетического телосложения, высеченные из мрамора с потрясающим мастерством, покинули шатер, который ранее охраняли, и теперь направлялись на перерез пока еще далеким, но быстро сокращающим расстояние бортинатором. Их открытые ладони постепенно наливались светом, который эти порождения магии очевидно собирались метнуть во врага. Неожиданно в сознании Килиеля мягко, но очень настойчиво ткнулось одно из сигнальных заклинаний, в его жилище проник посторонний. И судя по всему, сейчас он был занят тем, что самым наглым образом взламывал дверь главной сокровищницы Архимага, уже преодолев большую часть системы защиты, способной остановить, убить и поставить к некроманту на службу маленькую армию.